Но Бронсон уже настолько не доверял ему, что настоял на том, чтобы поехать вместе с Клайдом. Отделаться от него было невозможно. Нэнси поехала тоже, чтобы помочь уговорить отца. Тот, однако, был непреклонен, и в понедельник стало похоже, что Клайду остается только во всем признаться отцу. Это было бы хуже худшего, но тут на террасе у брата Фортуна снова повернулась к Клайду своим прелестным личиком, и ему удалось заключить пари. Вульф терпеливо вытянул из Нэнси все это вместе с различными мелкими подробностями и деталями. Допив вторую бутылку пива, он сообщил, что хотя эти сведения явно говорят о сомнительной репутации Бронсона, они совершенно не раскрывают возможного мотива убийства. «Знаю», — вымолвила Нэнси. «Я же говорю вам, что он убил не из-за денег. Их у Клайда и не было. Если бы были, он рассчитался бы с Бронсоном». «И все же вы утверждаете, что Клайда убил Бронсон?» «Да. Почему?» Потому что я видела, как Бронсон пошел вместе с Клайдом в ферме Прата. Вот как. Вчера вечером? Да. Расскажите. Она уже и так рассказала многое, а теперь стала выкладывать все, что осталось. Было около 9 часов, может чуть позже, когда я ушла от мамы, чтобы разыскать Клайда и узнать, зачем он заключил это пари с Пратом. Я боялась, что он собирается сделать какую-нибудь глупость. Около теннисного корта я увидела Клайда, который разговаривал с Бронсоном, но когда я подошла, они замолчали. Я сказала, что хочу поговорить с ним, и мы отошли в сторонку, но он ничего не хотел объяснять. Я сказала, что почти наверняка смогу достать деньги через маму. Напомнила его обещание перестать делать глупости и добавила, что если он сделает еще одну, это может плохо кончиться. Ну и дальше в том же духе. Он возразил, что на этот раз я ошиблась, а он прав, что он не собирается делать никаких глупостей, что он открыл новую страницу своей жизни и ведет себя разумно и практично. И что я соглашусь с ним, когда все узнаю. Но вдаваться в подробности он не хотел. Я пыталась настаивать, но Клайд был упрям. «А у вас не создалось никакого представления о том, что он задумал?» Нэнси покачала головой. «Ни малейшего. Он что-то сказал в том духе, что это не помешает. Прату зарезать быка». «Вы помните это дословно?» «Ну, он сказал, я не собираюсь никому причинять вреда, даже Монте-Кристо. Разве что выиграю у него деньги». «Я даже не буду мешать этому его дурацкому пикнику, и он ничего не поймет, пока все не кончится, если я все устрою, как хочу». «Вот, кажется, и все». «Он что-нибудь говорил еще о пикнике? Или о быке? Или о ком-нибудь из тех, у кого...» «Он увидел у упрата?» «Нет, ничего». «Вы оставили его на улице?» «Да, я поспешила домой, переоделась в темный свитер и юбку, и вышла из дома через дверь в западном крыле, потому что на веранде горел свет, и я не хотела, чтобы меня видели». Я не знала, собирается ли Клайд куда-то идти или что-то делать, но хотела это выяснить. По-моему, началу я не могла его найти. Там, куда не падал свет с веранды, было совершенно темно. Я походила кругом, вглядывалась и слушалась изо всех сил, но Клайда нигде не было видно. Все машины стояли в гараже, но даже если бы он взял машину или один из грузовиков, я бы наверняка услышала. Если он замышлял что-нибудь, то это могло быть только у Прата, поэтому я решила пойти туда». Я прошла через рощу и вышла на луг. Это самый короткий путь. Затем я перешла через другое поле к лесополосе. И все в темноте, осведомился Ульф. Конечно, я знаю здесь каждый фут. Я же здесь выросла. Я вполне могла найти дорогу и в темноте. Я прошла около половины пути вдоль лесополосы, когда впереди увидела свет фонарика. Тут я сделала ошибку. Я побежала, чтобы посмотреть, не кладет ли это, и наделала шума. Луч фонарика посвятил в мою сторону, раздался голос Клайда, и мне стало ясно, что прятаться больше нет смысла. Я отозвалась, подошел Клайд, с ним был Бронсон, он держал дубинку, просто обломок ствола какого-то дерева. Клайд был очень зол, я потребовал рассказать мне, что он собирается делать, и это еще большего разозлило. Он сказал, ну в общем не важно, что он сказал, он велел мне вернуться и лечь спать. Он так и не раскрыл своих планов. «Нет, он не хотел ничего говорить. Я пошла домой, как ему и обещала». «Если бы только я не послушала его, если бы только...» «Вряд ли это изменило бы что-нибудь. Не укоряйте себя. У вас и без того хватает огорчений мисс Озгуд. Но вы еще не сказали, почему вы считаете, что вашего брата убил именно Бронсон». «Почему?» «Так он вместе с ним пошел к Прату. Он из тех людей, которые способны на любую подлость». «Ерунда». «Вы не спали эту ночь и сейчас плохо соображаете. Когда вернулся Бронсон?» «Не знаю. Я сидел на веранде, пока не приехал папа». «Тогда вот вам задание. Вам полезно чем-нибудь заняться. Выяснить, не видел ли кто-нибудь из прислуги, когда вернулся Бронсон. Это может сэкономить нам время». Вульф выпятил губы и снова поджал их. «Было бы логично, если бы Бронсон беспокоило, что вчера вечером вы видели его вместе с Клайдом, но его это не беспокоит. Вы не знаете почему?» «Знаю. Он он говорил со мной утром. Он сказал, что оставил Клайда одного в конце лесополосы у ограды, где кончается наша земля, вернулся к дому и сел покурить у теннисного корта. Бронсон сказал, что мой отец ошибается и что Клайда убил бык. Он показал мне фото Клайда и выразил надежду, что я не захочу допустить ее разглашение, чтобы не очернить памяти брата. Он добавил, что готов дать мне возможность вернуть ему деньги до того, как он пойдет к отцу при одном условии. Я забуду, что видела его с Клайдом. И тем самым избавлю от расспросов. И даже когда последующие события заставили вас прийти к выводу, что убийца Бронсон, вы все же решили молчать, чтобы не запятнать память брата? Да, я жалею, что мне это не удалось. Она подалась вперед к Вульфу, и в ее щеках спутнул легкий румянец. Вы вырвали у меня это признание. Но больше всего Клайд хотел, чтобы об этом не узнал отец. Папе обязательно знать это? Зачем? Что это даст? «Вы можете отдать Бронсону десять тысяч?» – спросил Вульф. «Не сейчас, но после утреннего разговора с Бронсоном я пытался придумать, как это сделать. И я вот что придумал – разве Клайд не выиграл свой пари с Пратом? Ведь пикник теперь не состоится, правда? Разве Прат не проиграл пари?» «Моя милая девочка!» – Вульф посмотрел на нее широко раскрытыми глазами. «А это великолепная мысль! Просто удивительная! Подумаем, что можно с ней сделать!» Я недооценивал вас и приношу за это свои извинения. Вы заслуживаете того, чтобы считаться с вашими желаниями. Если будет возможно, а так и должно быть, вы сдержите обещание, данное вашему брату. По просьбе вашего отца я взялся найти убийцу его сына и думаю, что это можно сделать так, чтобы он не узнал о сделке Клайда с Бронсоном. Отличная мысль. Взять деньги у брата и отдать Бронсону. Она мне нравится». Выиграв пари, ваш брат хорошо отомстил Фортуне за все свои прежние неудачи. Достойно всяческой похвалы, что вы решили уважать его память. Заверяю вас, сделаю я все возможное. Он замолчал и посмотрел на меня, потому что в этот момент дверь постучали. Я поднялся и пошел к двери, но она открылась сама и в комнату вошли два человека. Я остановился, вылупив глаза, потому что это были Том Прат, собственные персоны и Макмиллан. Сзади их нагнала горничная, которая возмущенно трещала, что мистера Озгуда здесь нет и что им следует подождать в холле. Затем события начали разворачиваться быстро и несколько путано. Я заметил Говарда Бронсона, который стоял около одного из окон и заглядывал внутрь и понял, что Вульф тоже его видит. В это время в коридоре раздался топот и в библиотеку влетел Фредерик Озгуд с таким злобным выражением лица, что оно побивало бы все прошлые его рекорды. Не обращая ни на кого внимания, он направился к Прату и остановился перед ним. «Вон отсюда!» Макмиллан начал что-то говорить, но узбот обрушился и на него. «Черт вас побери, Монт! Это вы привели его сюда? Уведите его немедленно, чтобы и ноги его не было в моем доме!» «Секунду, Фред!» – нетерпеливо начал Макмиллан. «Дайте мне сказать. Я не приводил его сюда, он сам пришел. Вы же видите, какие творятся дела. И Прату это нравится не больше, чем вам или мне!» Уоддл и Сэм Лейк... с кучей помощников шерифа и полицейских прочесывают всю ферму прата. И мы надеемся, что они найдут все, что можно. По крайней мере, я надеюсь. Прат можно сказать сам за себя. Но нам надо с вами поговорить. Не только о кладе, но и о том, что произошло час назад. Макмиллан помедлен и в ответ на вопросительный взгляд Озгода с трудом поговорил. Цезарь пал. Мой Цезарь. Мой, огрызнился Прат. Ладно, Прат ваш. Макмиллан не смотрел на него, но он пал. Я вырастил его, и он был мой, а теперь он там, мертвый.